Катерина Ши. Попутчица. Читает Наталья Урбанская. Аннотация. Моя счастливая семейная жизнь, о которой я так давно мечтала, начала рушиться сразу после регистрации брака. Мужчина, которого любила, оказался совсем не тем, за которого себя выдавал. И вот теперь, стоя в свадебном платье с небольшой спортивной сумкой в руках, Я пытаюсь поймать попутку, чтобы сбежать из города от того, кто меня предал и унизил. Вот только кто он? Мой спасатель, решивший подвести девушку. Друг или враг? Глава первая. Ой, подружка, причитала рядом со мной Вита, потягивая игристое вино из фужера на тонкой ножке. Это лучший девишник. Девушка громко засмеялась и посмотрела на танцпол, где ликовала толпа, принимая новый трек от какого-то знаменитого диджея. Я не фанат подобных мест. Мне комфортнее находиться в более светлых помещениях, где нет такого количества людей, желающих напиться за короткий промежуток времени, где нет настолько громкой музыки, которая бьет по ушам. Но когда девочки попросили провести девичник в шумном и зажигательном месте, сдалась. Выбор пал на этот клуб не случайно, он, по моему мнению, самый безопасный, потому что дорогой, и не каждый может позволить себе здесь отдохнуть. Я, собственно говоря, здесь тоже первый раз, поэтому до сих пор осматриваюсь, пытаясь вспомнить, где находится выход, а в какой стороне дамская комната и гардероб. Вита, моя самая близкая и яркая подружка, стала раскачиваться под такт мелодии, которая, как по мне, была чересчур ритмичной и грубой. Девушка прижалась к моему плечу, обхватила руками за талию и сказала на ухо, чтобы могла услышать. «Я тебе такой подарок приготовила!» — мечтательно закатила она глаза. «Запомнишь на всю жизнь!» Смеюсь, потому что подарки у Виты всегда неожиданные и необычные, так же, как и сама девушка. Она из немногих, с кем я до сих пор дружу уже столько лет. Мы вместе учились, потом вместе стали ходить на тренировки в спортивный зал, чисто для себя и своего здоровья. Записались на танцы. Да что говорить, она желанный гость в доме моих родителей. Надеюсь, и в доме мужа тоже будет. Завтра. Уже завтра у меня свадьба. С самого утра ко мне домой приедут лучшие мастера, чтобы сделать из бледной и неприметной девушки как минимум королеву. Я волнуюсь уже сейчас, хоть и готовились мы к свадьбе почти три месяца. Можно уже было свыкнуться с мыслью, что я стану женой самого заядлого холостяка нашего города. Вита надо мной до сих пор смеется, называя Витю бабником, которого мне удалось загнать под венец. Я же с подругой была не согласна. Мой будущий муж — неплохой человек, хоть и довольно непростой. Перенял от отца руководящую должность... Имеет свою фирму и стремительно развивает бизнес, переступая через конкурентов. Да, он довольно сложный, темпераментный. Мне часто приходится потакать его желанием, но уверена, он делает это все во благо. А еще он меня безумно любит и балует подарками, если не может приехать или задерживается на работе. Я его тоже люблю, но просто так, будь он хоть самым обыкновенным и простым человеком. Мне на самом деле неловко от такого изобилия внимания. Неоднократно просила не задаривать меня драгоценностями, огромными букетами цветов и мягкими игрушками. Да только Виктора переубедить было невозможно. Каждый раз стоимость подарков росла прямо на глазах. А мне всегда было сложно принимать их, потому что очень хотелось сделать ответный подарок. Но ясно же, как божий день, что мне придется копить на часы или какую-то фирменную ручку довольно долго». «Пойдем напоследок, потрясем всем, чем можно!» — гогочет Вита, но я отрицательно мотаю головой. «Мне хорошо здесь, за столиком. Вставать и куда-то идти совсем не хочется. Али и Гали уже давно нашли себе спутников на вечер. Вита тоже стреляет глазками, выискивая свою жертву, а мне и одной хорошо. Точнее, мне и не нужен никто. Но если девочки разойдутся, что ж, так тому и быть». Вечер подходит к концу довольно быстро. Больше часа я просидела в одиночестве за шикарно накрытым столом, хотя девичник подразумевал под собой немного другую вариацию, ведь это посиделки подруг, но все равно хоть немного смогла отвлечься от своих мыслей. Вздохнув, вздохнув, забрала сумку и даже не написала никому сообщения, что ушла. Девочки отрываются по полной программе, и неудивительно. «Витя оплатил нам лучший клуб, в который попасть не так-то просто. Вот мои подружки и не растерялись, пустились во все тяжкие, желая произвести впечатление на какого-нибудь богатого красавца. Им ведь все равно бесполезно доказывать, что с моим будущим мужем мы познакомились совсем банально, в картинной галерее. Они мне до сих пор не верят. Говорят, что в тихом омуте черти водятся. Ага, и главный черт в их понимании — это я». Вызвав такси, вышло из здания только тогда, когда пришло оповещение, что машина ждет у входа. На улице довольно прохладно, и я быстро сажусь в теплый салон, кутаясь в коротенькое пальто, которое давно уже пора заменить на что-то более теплое. «Здравствуйте!» — еще раз называю адрес и отворачиваюсь к окну. Думаю о том, что будет завтра, как все пройдет, ничего ли мы не забыли. Нет, я лично все перепроверила сто раз. Уже с утра успела забрать платье и привезти его домой. Успела доехать до ресторана и еще раз уточнить меню, посмотреть на оформление, которое уже начали делать. Да что говорить, я моталась по городу, как ненормальная. А все потому, что у моего жениха очередная важная сделка. Не буду же его понапрасну тревожить. Сама вполне себе хорошо справилась. А то, что гудит голова и болят ноги, так это мелочи. Все пройдет. Оно того стоило. Дома тихо и темно. Я быстро разуваюсь и прохожу в ванную, чтобы никого не будить своими ночными хождениями. Долго, очень долго вглядываюсь в свое отражение, пытаюсь рассмотреть счастливые глаза, улыбку на лице, но довольно быстро смываю вполне скромный макияж и стягиваю резинку с волос. Они у меня невероятно светлые, словно жемчуг. И я безумно рада, что смогла подобрать именно этот цвет волос, который подходил к моей бледной коже. После душа иду в комнату и замираю перед кроватью, на которой лежит мое белое свадебное платье. Сердце как-то быстро ускоряется, а на глаза наворачиваются слезы. Рядом на подушке лежит бархатная коробочка, а под ней записка. Несложно догадаться, от кого она. Дрожащими руками открываю послание и читаю вслух заветные слова. «Я люблю тебя, Снежа!» Смеюсь сквозь слезы и счастливо улыбаюсь. «Да, Витя называет меня именно так. Не Есения, не Еся, не Яся, а Снежа!» Говорит, всему виной моя светлая кожа и белые волосы, которые покорили его раз и на всю жизнь. «Осторожно кладу письмо на лиф платье», А сама тянусь к коробочке, в которой спрятаны украшения. Длинные серьги мгновенно стали переливаться в искусственном освещении. Такие явно делались на заказ, потому что нигде в ювелирных магазинах подобной красоты я раньше не видела. Рядом с серьгами, которые невероятно легкие, хоть и выглядят массивными, лежит тонкий браслет и колечко. Я, если честно, хотела надеть только небольшие сережки, которые уже успел подарить мне Витя. но, видимо, он опять принял за меня решение. Ладно, не буду его расстраивать и примерю завтра на себя все, что он купил. Осторожно переношу платье на край так, чтобы можно было лечь рядом с ним и любоваться хоть до самого утра. Поверх письма укладываю коробку с подарками и только после этого поднимаюсь на ноги и тушу свет в комнате. Быстро возвращаюсь в кровать и, как в детстве, накрываюсь с ног до головы одеялом не забыв попросить чудовище, которое живет под кроватью, не жрать мои пятки. Боже, что за бред! Опять смеюсь, но это уже нервное. Как ни странно, сон сморил меня довольно быстро, но выспаться все равно не получилось. Ведь в шесть утра мне устроили ранний подъем, громко стукнув пару раз в дверь и прокричав. — Сеня, вставай! Свадьбу проспишь! Улыбка, которая еще с вечера осталась на моих губах, как-то стерлась. Мне очень бы хотелось, чтобы именно сегодня мама зашла в комнату, погладила меня по голове и нежно сказала «Просыпайся, милая, пора». Но в нашей семье существуют железнобетонные правила, которые никогда ни при каких обстоятельствах не нарушаются. Именно поэтому у нас нет ни с кем в семье тесной связи. Нет вечерних посиделок, нет традиций. Зато есть кодекс и свод правил. Вздохнув, поднялась с кровати и, подхватив полотенце, поплелась в ванную, которую в честь сегодняшнего мероприятия мне даже освободили. Обычно моя очередь была после отца и матери, ну или был вариант встать раньше всех и сделать все нужные дела до подъема родителей. Быстро приняв душ, Ушла в комнату, краем уха, слыша, как мама с кем-то уже разговаривает по телефону, а отец недовольно пыхтит в комнате. Накинув на плечи халат, проскользнула в кухню, навела себе крепкого чая и, покосившись в сторону холодильника, утянула с вазочки печенку. Есть не хотелось совершенно, настроения тоже не было. Какая-то апатия, не иначе. «Не так, ой, не так я представляла себе это утро». Наверное, из-за этого улыбка с лица исчезла. Да еще и голова неприятно болеть начала после вчерашней шумной музыки. «А я тебе говорю, Мариша!» — вещала мать, хоть и пыталась говорить как можно тише. «Мы теперь заживем! Еще бы! Такого мужика отхватило! А это все мое воспитание!» Печенье встало поперек горла. А на глазах моментально навернулись слезы, которые быстро смахнула. Выпив половину чашки чая, я быстро ополоснула ее и убрала в шкафчик. Побыстрее бы пришли мастера, а то сейчас еще в такой важный и сложный для меня день заставят готовить всем завтрак, да не абы какой, а королевский. Да, в нашей семье было принято, что завтраки готовлю я, точно так же, как и ужины. Меня просто поставили во главе кухни, якобы практикуя мои кулинарные способности. На обед же никто не приходил. поэтому хоть немного могла отдохнуть. Кроме этого, за мной числилась тряпка для пыли, швабра и губка с чистящим средством для посуды. Все остальные заботы по дому взяла на себя мама. Частично, конечно. Чаще всего все свои дела перекладывала опять-таки на меня. Маме и отчиму было удобно так жить. Наверное, только поэтому мне и не позволялось до замужества съезжать из дома. Видят, Бог, я пыталась. Однако меня нашли, И в довольно грубой форме объяснили, кто я есть на самом деле. Неприятные воспоминания вновь появились в голове. Пришлось затолкать их обратно. Собственно, сегодня вселенная явно была на моей стороне, потому что не прошло и нескольких минут, как в дверь позвонили. Первыми в наш дом пришли стилисты, и я очень рада, что их для меня нашел именно Витя. Мама же хотела пригласить какую-то свою подругу, которая сделала бы все по последней моде. Я, как услышала, тогда чуть в обморок не упала. А мой жених, он просто поставил нас всех перед фактом. Будет так или никак. Конечно, мама согласилась, но еще и подмазалась. Мол, после меня и она в очередь встанет. Девушки работали слаженно и молча. Они не спрашивали, чего мне хочется. Им была дана четкая инструкция, которую безоговорочно выполняли. Вновь что-то неприятное кольнуло в груди, как будто не моя эта свадьба. «Не для меня она сделана, а для кого-то другого». Через два часа ко мне прибежала Вита в очень коротком серебристом платье, которое открывало не только ее длинные ноги, но и зону декольте. «А что ты такая кислая?» Я бы обязательно сказала, да не могла. Надо мной коршуном висела мама, девушки тоже все держали под контролем. Макияж, который они успели нанести, был вызывающим. Губы накрасили ярко-вишневой помадой... хотя мне бы подошла красная или алая, да даже розовая, волосы заплели в греческую косу, а я так хотела завить их и убрать назад заколкой или гребнем, чтобы волны спадали с плеч. Одним словом, все было совершенно не так, не так, как хотелось бы мне. Встав со стула, я даже не стала смотреть на свое отражение, когда работа мастеров была завершена. Подошла к платью и, дождавшись, когда за гостями закроется дверь в комнату, Быстро надела белое кружевное волшебство. Вита только головой покачала. Но застегнуть молнию на спине помогла. Даже туфли подала. Но с какой-то завистью смотрела на мои серьги и браслет. Я впервые увидел у нее этот взгляд. Искривленные поджатые губы, прищуренные глаза. Но подруга довольно быстро взяла себя в руки. Да только успела я увидеть многое и испугаться. Через некоторое время... Дом наполнился гостями, фотографами, друзьями, но я не чувствовала себя в своей тарелке. Долго ходила вокруг прикроватной тумбы, пока все же не положила в маленькую сумочку ключи от дома да несколько купюр на такси. Исключительно на тот случай, если Витя немного выпьет, а нам будет не с кем добираться до дома. Хотела было взять телефон, но мать спутала все планы, сообщив, что машина с женихом приехала. Все мероприятие, которое состоялось дальше, можно было назвать одним словом — показуха. К своему будущему мужу я спускалась сама, впереди маячила мама с отчимом, рядом что-то наигранно громко рассказывала подруга, которая и являлась свидетельницей на свадьбе. Было видно, все рады и счастливы, вот только не невеста. Виктор целомудренно поцеловал меня в щеку, осмотрел с ног до головы и утвердительно кивнул. Да, он получил ту невесту, которую хотел. В платье, в котором хотел, в прическе и украшениях, которые хотел. Даже в том нижнем белье, которое сам для меня и выбрал. В руки мне всучили шикарный букет из белых лилий и мелких роз, раскрыли дверь дорогущей белой машины, в которую залезала без особого энтузиазма. Я не знаю, как бывает у других, но чувствую по себе, что еще немного и сбегу с собственной свадьбы. Если еще вчера мне казалось, что правильнее решение никогда в жизни не делала, то сегодня смотрю на многие вещи совершенно другим взглядом. И мне не нравится то, что я замечаю. За ночь и за утро мой мир, такой сложный и далеко не радостный, резко покачнулся. Я не понимала, с чем все это могло быть связано, но знала одно — этот день должен закончиться как-то особенно. Будущий муж садится не рядом со мной, а уступает место Вите, которая без стеснения забирает у меня букет и начинает фотографироваться с ним, громко смеяться и снимать прямой эфир в Инстаграм, говоря при этом, что рядом с ней сидит самая красивая, но до ужаса скучная невеста, которая даже не улыбается. На меня пару раз оборачивается Витя, который занял место рядом с водителем. Он смерил меня строгим взглядом, и всю оставшуюся дорогу решает по телефону свои жутко важные дела — а глазами как будто приказывает мне, чтобы улыбалась, да только губы словно заледенели. Не получается у меня ничего. Даже когда подъезжаем к ЗАГСу, даже когда на нас несется толпа репортеров и фотографов, улыбка не появляется. Она осталась во вчерашнем дне, в моей комнате. Сегодня я ее с собой не взяла. Наша церемония проходит довольно быстро. Со всех сторон только и слышны сдавленные всхлипы, да видны вспышки фото... Да видны вспышки фотоаппаратов. Я даже толком и речь, я даже толком в речь не вслушивалась. Мне вдруг захотелось взять и исчезнуть, словно меня и не было никогда. Словно все это бред или фантазии воспаленного мозга. Но когда ощущаю на губах легкий поцелуй, а на пальце кольцо, понимаю, что это моя реальность. «Да улыбнись ты, наконец!» Первый не выдерживает мама. Она же и говорит все это, когда обнимает меня и очень громко поздравляет, а потом сквозь зубы цедит. Как будто несчастлива. А что я могу сказать? А я была счастлива все это время или же нет? Или это счастье было наигранным, было фальшивым, было чьим-то другим? Пойди сейчас да разберись, что к чему. Что-то не так, уточняет муж. Уже муж. А я даже не знаю, стоит ли вообще открывать рот и что-то говорить. Мы уселись в тот же автомобиль, но на этот раз вместе. Правда, с нами вновь была Вита, которая успела уже опрокинуть пару фужеров за здоровье молодых, и сейчас уже очень сильно заигрывала с молодым водителем. Но не это меня задевало, а то, как тщательно за ней следит муж, как выискивает в толпе, чтобы посадить именно в нашу машину. как пристально и внимательно контролировал каждое движение свидетельницы. Такое ощущение, что за моей спиной произошел сговор или заговор, и я никак не могу понять, к чему это приведет. Все так. Спокойно отвечаю и отворачиваюсь к окну, наблюдая за тем, как желтые осенние листья пролетают мимо прохожих. Сегодня, на удивление, теплый осенний день. Даже дождя нет. Хотя до этого он всю неделю лил, Поэтому мы заказали фотосессию в студии, но до нее не доехали. Машина остановилась в сквере, где мы с Виктором около десяти минут позировали нанятому фотографу, который ехал за нашей машиной все это время. «Отлично!» — вещала девушка, прыгая вокруг нас и говоря, куда нужно посмотреть и как встать. И знаете, не было желания делать что-то самой, импровизировать. Я как заведенная кукла вставала то так, то сяк. Нужно отклониться? Легко. Нужно выставить ногу? Пожалуйста. Витя видел, что что-то со мной происходит, но списывал все на стресс, усталость и голод. О да, только глухой не слышал, как бурчит у меня живот. — Ты не ела? — спросил он, когда мы подъехали к студии. — Нет, — покачала головой, рассматривая массивное здание. Правда, уже через пару минут мне в руки всунули стаканчик с кофе и ароматную булочку. «Ешь», — приказал муж, — «платье только не испорть». И ушел. Глотая слезы и булку, которая все время вставала поперек горла, я давилась и ела. Отойдя в сторонку, чтобы никто не видел моего состояния. Не знаю, где нашла в себе силы, как продержалась почти час, позируя перед камерой, но не могла дождаться, когда уедем в ресторан. Нет, когда уедем домой. Краем уха я услышала, что у мужа неожиданно наметилась командировка. Если я правильно поняла, то сразу после ресторана он успеет заехать домой, чтобы собрать вещи и документы, свои вещи и свои документы. В первый же день после свадьбы меня оставляли дома одну. «Кто бы знал, как я этого ждала?»